Глава 6. Огненная граната. Редкая. 1 из 1. Описание. Один заряд. Активация при контакте с твёрдой поверхностью создаёт мощнейший выброс пламени в радиусе 20 м. Длительность горения 1 минута. Вот так хотел копьё, а получил коктейль Молотова. Благо хоть поджигать ничего не надо, просто бросаешь, а там граната всё сделает сама. Вот только смущает то, насколько далеко её надо кидать. 20 м не шутки. Это как 7 этажей плюс-минус. Ничего если, по надо бы тебя кину. По размеру и форме довольно удобные, очень похожи на стеклянное староусинное яйцо. Весит грамм 500 или около того. А в остальном ничего необычного. Если не знать, что это за штука, то за оружие подобную безделушку точно не примешь». Засунув яйцовую нитарь, отправился собирать наш тайне по сильным трудам. Но перед этим прошёлся по маршруту ребят. На их пути остались награды, которые я тут же прикарманил. Было там немного, и в основном серые картофелины, но всё равно приятно. Например, при помощи тех же серых картофелин я мог бы заставить ребят помочь мне, а почему нет? Сержась, это будет явно в цене. Военные начнут гасить мертвецов при помощи оружия, и награт хрен кто получит. А на то, чтобы захватить и расчистить склады из провизий, потребуется время и силы. И то не факт, что хоть кто-то сейчас сможет повернуть подобное. На самом деле было интересно проследить маршрут отступления. Поначалу на асфальте прослеживались чёткие коровьи следы. Тут тащили раненного здыка, всего метров 200-300. И именно здесь было больше всего наград. Они не отвлекались, просто прорубали себе путь. Также я нашел следы от примененных способностей. Стена одного из домов покрылась гарью, и на ней осталось несколько белых прогарин по форме напоминающих силой от человека. Кто-то сжахнул огнем и подпалил мертвецов. Трупы, лежа здесь же, покорежило их знатно. Нельзя забывать, что я не неузвим. Пусть мой класс позволяет мне некоторые вольности... Но на каждой хитрой жопе найдётся болт с обратной резьбой. О, я же говорил. Действительно, труп с дорыка нашёлся тут же. Рядом лежал его молот, которым ему и пробили голову. Обертился ровно в тот момент, когда его тащили товарищи, и успел кого-то грызануть. Ведь кровавые следы потянулись дальше. Идиоты. Ничему не научились с первого раза и снова потащили бомбу замедленного действия с собой. К тею можно обезвредить, например, вытащив из картофельной зели. Думаю, те, что выпадают из серых, точно так же спасут от заразы. Надо запастись обязательно. Кровавые следы оборвались у одного из подъездов. Беглянцы забежали внутрь и захлопнули за собой дверь. Благо, электричество пока есть, и магнитная стальная дверь работает как надо. Скорее всего, у кого-то из них был ключ. Так как дальше я вряд ли найду награды, полетел к детской площадке. Там я в прошлый раз собрал только стрелы, а награды оставил валяться, ведь их в любом случае никто не украдёт. Перемещаться по улице сейчас самоубийство. Так всё и оказалось. Проблема только в одном. Часть наград оказалась погребена под множеством трупов. Увы, но сдвинуть их я никак не могу. Для этого придётся появиться, и тогда на меня сразу нападут мертвецы. А что если... В голову пришла определённо хорошая мысль. Но для испытания мне срочно нужно увеличить инвентарь. Сейчас он забит всяким хламом, но лишь частично. Из ценоты только меч, посох, щит, два лука и несколько стрел. Они занимают килограмм 10-15, а остальное можно использовать как угодно. Для опыта мне потребовалось найти мелкого зомби, того, кто еще недавно был ребенком. Снова отогнав от себя жалость и сожаление, сконцентрировался на задаче. И получилось. Примерно 30-килограммовая мёртвая тушка исчезла, переместившись в мой внутренний карман. С теми, кто бродит и кусается, я даже пробовать не буду. Уверен, система бы такой плотности не допустила. Зато рано или поздно я смогу буквально заваливать противников трупами. Под малышом оказалось спрятано зелёное картофельное, и я её тут же подобрал, а тушку выбросил чуть поодаль. Итого у меня набралось чуть больше 50 серых картофелин, три зелёные. Я вкладывал 20 сфер предмета. Ну и куда без сера книг и жёнок? Их тоже немало, ближе к 30, но все как одна бесполезные. Есть среди них и активные, и пассивные навыки. Возможно, если вложить туда достаточное количество очков, они станут эффективными, но меня жаба душит. В моём случае игрех будет торопиться. Раз уж повезло получить такой класс, который позволяет мне спокойно ждать и выискивать что-то наиболее выгодное и подходящее, то так и буду делать. А вот вещи оставляют желать лучшего. Даже древними труханами не обзавёлся, не говоря уже об оружии. Пара стрел и меч, готовый рассыпаться в любую минуту, не в счёт. А значит, мне надо что? Продолжить фарм, то есть добыча наград. Но перед этим стоит отдохнуть и подкрепиться, а заодно и раскрыть все сферы предмета. Из двадцати-то должно хоть что-то выпасть. В этот раз на обед мне достался борщец. Ложка, кусок хлеба и сметана шли в комплекте. И я хочу сказать, что обед мне очень даже понравился. Пусть раньше я зачастую боялся фастфудом, и меня всё устраивало, но хороший жирный борщ со свежеиспечённым хлебом это вам не шутки. Во время обеда, чтобы не терять времени, начал раскладывать сферы. Ножик, ножик, ножик, квада, ножик, и аж трясёт. По итогу передо мной оказалась гора хвалама, и из 22 сфер чем-то полезным меня одарили только 5 ножики сразу в помойку. Раздавать их я никому не планирую, и как-то использовать это дерьмо я вряд ли буду. Тем более, что в одной из сфер мне попался колчан с двадцатки простых стрел. Новые, острые и прочные. А стрелять я рано или поздно научусь. Меч тоже пригодится. Поровно такой же, как и предыдущие. Без излишеств, просто метр заточенной стали весом примерно в 1,5-2 кг. Заточен и паршиво, но всё же Если ударить с размаха, то вполне можно пробить черепушку. И самое главное, в одно из наград мне попались... Шорты. Обычные. Десять из десяти. Обычные, мать их, шорты. Но они необычные. Совсем необычные. Сразу видно, их шил самый навороченный модельер современной Европы. У меня трусы были в два раза длиннее, чем эти шорты. Так еще и красного цвета. Но все лучше, чем постоянно проветриваться. Ну, так, говорят полезнее, но мне всё равно не по себе. Кольцо удара, обычное. Один из одного. Описание: одноразовый предмет. При активации пускает направленную ударную волну. Дальность поражения 2 м. Вот так, значит. Думаю, ну, это что-то похожее на навыки Игоря. Парня, который по щелчку увелению раскидал целую толпу мертвецов. Вещь с одной стороны не очень полезная, но с другой Мне же не придётся даже выходить из призрачного состояния. Пусть оно сработает всего один раз, но даже так звучит более чем круто. И в последней горошине кулон, повышающий запас маны на десятку. Мне сейчас как раз самое то. Восстанавливается она теперь чуть быстрее, плюс у меня есть шесть очков характеристик. Что показала последняя схватка? Чего мне не хватает, чтобы эффективно сражаться с монстрами и косить их пачками? Да хрена чего! как минимум навыков. Но чего нет, того нет, а по характеристикам можно пройтись. Мана. Её у меня стало гораздо больше, но запасов всё равно критически не хватает. Например, во время быстрых или даже мгновенных перемещений тратится она вагонами. Сейчас я могу переместиться на метров пятьдесят примерно за одну секунду, но это так, по примерным подсчётам, и всё, запас обнулится, и я снова стану осязаемым. В запас маны сразу вложил три единички и снова испытал дискомфорт. Но всё терпимо, когда ты призрак. Осталось три единички, и две из них пошли на увеличение характеристики «реакция». А последнюю запульнул в силу. Как ни крути, но когда даже тетиву натягиваешь в студу, много не навоюешь. Материализовавшись, расколпал двадцать серых картофельных. Греча, картошка, рис, вода. О, зелье. Зелье маны, малое. Описание: восстанавливает 10 единиц маны мгновенно и ещё столько же в течение минуты. Также восстанавливает запас ментальных сил. Один приём равнозначен восьмичасовому сну. Зелье здоровья помогает от физической усталости, позволяет восстановить запас сил, а мана действует на разум. Если принимать по одному такому разу в день, то можно не спать, вот только сколько картошки придётся перевести. По итогу из 20 штук получилось достать всего 3 зелья: два малых для восстановления здоровья и одно маны. Разобравшись со всеми делами, ещё раз посмотрел кучу хлама на столе, поковырялся и отложил пару шмоток в инвентарь. Да мне сейчас точно такие же, но мало ли что, вдруг пригодятся. Не на своём же горбу тоскаю. Так же среди наград нашлось ещё одно колечко, дающее прибавку к выносливости. Весит не тяжело, так что пусть болтается на мизинце. Потом сменю на что-то более полезное. Трусы налезли как родные, но я сразу прикрылся плащом, чтобы не смущать неискушённую мёртвую публику своим экстравагантным видом. И полетел. Ну, как я на полететь не представляю. На горке фармить прикольно, но всё равно опасно. В прошлый раз шип мог легко пробить мне голову, и тогда никакие зелья не спасут. А на везение надеяться нельзя, рано или поздно такой подход может выйти боком. Что ж, может чего и попадётся, заодно и наградки пособираю. Так как инвентарь сам по себе не увеличится, решил прошвырнуться по магазинам и торговым центрам. А также, что самое главное, первым делом решил отоскать отдел полиции. Вот там вполне могут укрываться самые что ни на есть подлые преступники. И не факт, что в камерах Тут как раз есть один неподалёку. К нему и напрялся, причём напрямую, отвлекая с лишнего убитых зомби. Далеко не все они могли похвастаться наградами, но я всё равно обязан проверить. Так что просто добравшись от точки до точки, я обогатился пятью картофельными и одной сферой, хоть и проверил чуть ли не сотню мертвецов. Само здание нашёл легко. Давно тут не был, ещё со студенческих лет, но в памяти всё равно отложилось прекрасно. С тех пор здесь ничего не поменялось. Всё тот же высокий забор из прутьев, что торчат вверх точёными пиками. По такой аналогии не сложно понять, что кроется за этим забором. Одел полиции представляет из себя двухэтажное строение с зарешёченными окнами. Прекрасное место, чтобы укрыться от мертвецов. Двери здесь все серьёзные, стальные и закреплены надёжно много десятилетия назад, а лестница, ведущая ко входу, наоборот, осыпалась. И мертвецам подниматься по ней будет крайне неудобно. Территория вся сплошь усыпана трупами. Много, несколько сотен. Но сколько бы я ни искал, найти хоть одну награду не смог. Оно и не мудрено. Зомби были убиты из огнестрела. В здании есть люди, причём много. И среди них полицейских всего штук 5. Заглянуть, есть ли у них патроны, не смог. И потому принялся наблюдать, чтобы сделать свои выводы. Нормальных людей я трогать в любом случае не буду. Всё же я не маньяк. Да и понимаю, они так или иначе нужны. То есть люди будут восстанавливать производство, а затем их вовсе вернут мне благо цивилизации, чтобы не приходилось общаться с ними лично. Не надо, пожалуйста, истошно заорал какой-то парень. Я сразу переместился в комнату, из которой доносился звук. Надо твари, надо. Огромный шкаф, как принято говорить, 2 на 2 м. Замахнулся и мощно ударил по животу бедолагу. Выглядел здоровяк, как обычный стереотипный бандит. Лысый, большой и рожа очень злая. Весь перепачканный в крови пацан лет двадцати-двадцати пяти сидел на стуле. Руки его были скованы за спиной, а ноги просто связаны и зафиксированы. «Не надо! Хватит!» — откашляшись еще более стошно, заорал пленник. «Ну, тут все понятно. Громила издевается над слабым. Почему?» просто потому, что может. Лёнден из покоев веков не нужны были причины для того, чтобы сделать друг другу дому больно. Я переместился за спину громилы и достал из инвентаря меч. Думаю, одного удара по шее хватит. Или зайти спереди, он всё равно удар заблокировать не успеет. Верни иду, падель, взревел здоровяк и снова ударил щуплого. Там дети скоро голодать будут. Я, как стоял с занесённым мечом, так и замер. Как быстро всё поменялось ролями. Теперь здоровяк уже не кажется таким гадом, а паренек сразу стал для меня говном. Воровать еду у детей. Пусть не у них лично, но я уверен, из-за него они начнут рано или поздно голодать, а сам он мог бы легко покрошить пару мертвецов и с них получить минимум одну картопельну. Но я еще некоторое время решил понаблюдать. Мало ли что. Но он больше особо ничего не узнал. Этот парень встретил начало апокалипсиса в СИЗО. Собственно, потому и не выбрался на улицу. Впрочем, как их все здесь, для того, чтобы выйти на улицу, дежурный должен нажать на кнопочку, либо сотрудники должны сами на выходе приложить специальную карту к считывателю. Но людям было не до того. Всё, что они могли на тот момент это ломиться в двери, пытаясь их вынести. Из сотни человек выжило всего 20, когда в здании началась мясорубка, лишь несколько полицейских сориентировались вовремя и смогли разобраться с мертвецами раньше, чем те сожрали всех выживших. Не по понятиям ты, это начальник, вырвал мне из раздумий слабеший голос зэка. Или закам я не считаются только после суда. В любом случае для меня это не игра, это роли. Судя по его поступкам, он явно не святой. Верни же речку, гэд, снова орал здоровяк, но бить того не стал. Судя по всему, боится прикончить ненароком. А сколько своровал-то? Я материализовался в углу, как можно дальше от бугая, и спокойно спросил его. Пять картофельен. Ряхнул, махнув в мою сторону громила, а затем завис на секунду и удивлённо усталился на меня. «А ты кто?» «Пять картофельн? Хорошо». Я растворился в воздухе, и пока бугай не пришёл в себя, появился около зэка. «Чинг! Инвентарь увеличен. Плюс пять килограмм». Лёгкое движение руки и одной проблемой меньше. И плюс пять кило. Появился я лишь, чтобы нанести удар и бросить на пол шесть картофелин. Одно за то, чтобы они вынесли труп куда-нибудь. «Любая работа должна оплачиваться». Громила снова опешил, но через полсекунды разразился ором. Он бегал по комнате и хватал руками воздух, думая, что я не видим. Пришлось несколько минут повисеть в воздухе, наблюдая за его потугами. И только когда он успокоился, я появился снова. «Успокойся. Картофельный я тебе отсыпал. Вон на полу лежат», — сказал я, встав в противоположном от него углу. «Да ты кто, мать твою?» — соорал он, но теперь не так громко. Карлсон дядя, который живёт, знаешь где? Где? Нахмурился он. На крыше, стоит, да не знать, покачал я головой. Ты это? Есть ещё такие ублюдки. Готов заплатить за каждого по пять картофелин. А, сначала не поверил своим ушам он, но повторять не пришлось. Через секунду шестерёнки в его голове зашевелились, и я увидел борьбу. Видно, что ублюдки у него есть. Вот только он не может просто так взять и продать их. А зря. «Ну, как хочешь. Краткая инструкция, просто потому что ты прикольный. Убивать мертвецов только системным оружием, иначе так и будешь, только опыт получай. Какой уровень?» «Девятый», — промявнил он, погрузившись в раздумья. «Да и понял я уже, и без сопливых. А вот сейчас обидно было». Дематериализовавшись, я еще некоторое время наблюдал за жизнью в участке. Многие люди пока еще не отошли от шока. Некоторые безыспешно обзывают родственников, кто-то просто вжался в угол и смотрит в пустоту безучастным взглядом. Но не все. Минимум трое мужчин и одна женщина вовсю изучают систему, шерстят новые формы и отрабатывают применение способностей. Я даже чуть не огрёг, когда про них в комнату мимо меня пронёсся воздушный вихрь, что был выпущен пареньком лет 20. Тот закрыл глаза, сделал глубокий вдох, И снова взмахнул рукой, отправляя вперёд заклинание. Мебель в той комнате покорёжилась наотмашь. "Я очень надеюсь, что его за это ругать никто не будет. Отрабатывать даже магические удары крайне важно. Так боец не будет в экстренной ситуации мямце и задумываться, а сразу делать всё, что нужно на рефлексах". Ещё несколько человек рассматривали награды, тренировались быстро доставать из инвентаря оружие, и иногда перерывались на обсуждение характеристик и прочих новых атрибутов нашего мира. Я сюда вернусь. Но потом. Думаю, когда они расправятся с картофельными, он сразу выдаст мне всех негодяев. А я уж пополню себе инвентарь. Картофельные мне всё равно не нужны, толку от них почти ноль. То ли дело зелёные, вот где вкусности прячутся. А что будет в синих? Уверен, что-то божественное. А в фиолетовых? Боюсь даже представить. Но попробовать явно хочется. Вполне вероятно, что там будет либо комплексный обед, либо рюмашка чего покрепче. Но далеко улететь я не успел. Стоило мне проскочить сквозь соседнее здание, перед глазами появилась крупная надпись, что перекрыла весь обзор. И как бы я ни пытался избавиться от неё, она никуда не пропадала. «Желаете пройти личное испытание?» «Дуэль». «Награда?» «Вариативно». «Штраф?» «Отсутствует». «Да?» «Нет».